глава 27 ник последние дни просто сил нет устал хотел ксюшу увидеть да и просто хотел ксюшу с ней только мог расслабиться успокоиться когда она рядом понимал что все смогу но уже несколько дней не удавалось встретиться у нее постоянно находились какие-то причины чтобы остаться одной а я не хотел навязываться сегодня решил забрать ее после пар Подъехал и поджидал, планировал сюрприз своей девочке сделать. Было даже похер, что нас кто-то увидит вместе. Вот только это меня ждал сюрприз. Моя Ксюша вышла из универа не одна. Ее крепко держал за талию Андрей. Снова он. Еле сдержался, чтобы не выбежать и не набить уроду морду. Как только смог удержаться, сам не понимаю. Просто поехал вслед за его тачкой. Правда, совсем не ожидал, что они остановятся у больницы. Андрей занес туда Ксюшу на руках. Я вошел чуть позже, как только немного взял себя в руки и выкурил сигарету. — У моей девушки сильные боли. Да она сейчас чуть в обморок не свалилась, — кричал на медперсонал Андрей. Я все услышал, что хотел. Вылетел пулей из отделения и прыгнул в тачку. Вырулил со стоянки так, что шины задымились. И погнал, куда глаза глядят. Катался минут двадцать, пока в голову не пришла мысль вернуться и встретить Голубков на выходе. Просто пусть посмотрит мне в глаза, продажная сучка. Думал я, поворачивая назад. Где-то в глубине души я все же переживал за девчонку. Мне нужно было удостовериться, что с ней все в порядке. Но себе в этом не признавался. Лучше бы не возвращался. В груди заболело, когда увидел, как Ксюша улыбается и сжимает ладонь Андрея в своей. Он так на нее смотрел, словно это и правда его девушка. Ни разу не видел, чтобы он так с кем-то обращался. Вот гад, и тут влез. «Ник — Ник! — крикнула Ксюша, когда заметила меня и бросилась вниз по лестнице. — Это не то, не то, что ты подумал. После этих избитых слов я снова сел в машину и уехал. Словно в плохом кино. Это не то, что ты подумал. Три раза ха. Конечно. Просто ты споткнулась и упала в объятия моего врага. А потом также случайно за руку его взяла. Вот только в машине его случайно ведь нельзя было очутиться. Да уж, милая, не с получается. Ехал и злился, прокручивая снова и снова, как на повторе кадры сегодняшнего дня. Она обнимает Льванова, на руках у него, держит его за руку и улыбается этому ебаному ушлепку. Постучал по рулю, продолжая беситься. Сам не заметил, как приехал к общаге. Зачем я вдруг туда направился, понятия не имел. Наверное, надеялся выяснить все здесь и сейчас. Сидел и курил, уже третью за сегодня. А ведь редко и одну за день выкуривал. Старался справляться своими силами с проблемами, Да и спорт не прощает таких слабостей. Дыхалка мне завтра на тренировке спасибо не скажет. Скоро перед общагой остановилась тачка Андрея, но вместо того, чтобы выйти из нее, Ксюша продолжала там сидеть. Увидел, как она упала в его объятия и раздавил как раз находящийся в руках телефон. Стекло треснуло, и корпус прилично деформировался. Мобильник скорее был мертв, чем жив. Остаться без средств связи я не мог. Отец таких фокусов не прощал. Наблюдать дальше за влюбленными никакого желания у меня не было. Никем не замеченный, я просто уехал. Заскочил в салон за новым телефоном и уже потом отправился домой. Она звонила. Но я не хотел слушать ее лживые слова. Вообще не понимал, зачем ей нужно мне что-то объяснять. Хочет быть с ним? Пусть будет, мешать не стану. А если она решила сразу с двумя? От этих мыслей просто хотелось пойти кого-нибудь убить. Бесился, отсчитывая каждый принятый звонок. Сбрасывал и ждал следующего. Их было тридцать два. И все. Она перестала пытаться, а я запустил новый мобильник в стену, когда час прошел с последнего звонка. Понимал, что просто нужно на нее забить, но не мог. В голову так и лезли мысли о Ксюше. Почему-то мое сердце, которое успело влюбиться в девчонку, Не хотела верить в то, что произошло сегодня. Оно мне подбрасывало воспоминания о наших с ней встречах, о том, как украдкой целовал ее, прячась под лестницей. Мне не хотелось, чтобы все это вот так просто закончилось. Почти до самого утра я корал орков в сетевой игре. Так, окунувшись в виртуальный мир, смог расслабиться и все же уснул. Думал, что просплю до обеда и не пойду в универ, но меня словно кто-то растолкал. Открыл глаза, и сон испарился. На стоянке встретился с парнями, которых пару дней уже не видел. «Здорово, Ник! Как твои тренировки? Мы тебя сегодня и не ждали!» — встретил меня Дэн. «Привет, все норм. В бассейн после обеда только. Вот решил посетить универ». Кисло скривившись, ответил другу. «Рад видеть», — заметил Рэм. Алекс лишь кивнул мне. Сам все пялился по сторонам, словно кого-то высматривал в толпе прибывающих к началу занятий студентов. Я тоже пару раз оглянулся, но никого нужного не заметил. Ее пока видно не было. Ксюша редко прогуливала, поэтому я знал, что она обязательно должна прийти к первой паре. Мне почему-то важно было ее увидеть. Мы с парнями поднялись на второй этаж и остановились недалеко от лестницы. Вокруг сразу слетелись бабочки, мечтающие запрыгнуть в постель к одному из нас. Таких всегда было много, стоило только пальцем поманить. Вот только меня больше эти легкодоступные куклы не интересовали. Я попробовал на вкус отношения не ради денег. Хотя уже начал сомневаться, так ли это было. Я снова начинал закипать. Уже дыру прожег на лестнице, не сводя с нее глаз. И не зря. Она все же появилась. Вот только не подходить ко мне, не смотреть в мою сторону, она не стала. Хотя явно заметила. Нас сложно было не заметить. Я притянул за талию какую-то тёлку, что стояла ближе ко мне. Она сразу довольно захихикала, но я не смотрел на неё, только на свою мышку, которая шла, высоко держа голову. Она даже не посмотрела на меня, просто продефилировала мимо. Мимо, мать твою! — Эй, стой! — крикнул я, оттолкнув льнущую ко мне девку. И пелена перед глазами. Похер было, кто нас слышит и видит. Хотелось задеть Ксюшу так, чтобы ей стало так же больно, как и мне. Задел. Да так, что тут же ответочка прилетела. Звонкая пощечина немного отрезвила меня. Но разбудила зверя, дремлющего во мне. Рычал на девчонку. Доказывал, какая она мразь. А она все пыталась меня убедить, что я не прав. «Я думала, что беременна, понятно?» — прокричала мышка. И меня словно оглушила эта новость. Только теперь дошло, что моей девочке реально было плохо, и она избегала меня не потому, что на Льваново променяла, просто боялась сказать. Видимо, это все последствия нашей первой ночи. Мой потом побег повлиял на нее. А я вместо того, чтобы побеспокоиться о ее состоянии, с ума сходила от ревности. Я завис, даже не заметил, как мышка убежала, оставив меня наедине со своими мыслями. «Ничего не хочешь нам сказать?» — спросил шагнувший ко мне Дэн. «Эй, прекратили снимать! Руки повырываю!» — рыкнул в толпу Рэм. Студенты стали рассасываться. Я только теперь понял, какое шоу перед ними разыграл. Сам попал, да еще и мышку подставил. Она ведь не хотела палиться перед своими друзьями. Кстати, об этом. Я повернулся к парням, поднял брови вместе с руками. «Да». — Виноват, — произнес я. — Можете исключать. Только прошу вас, давайте не сегодня. — Серьезно? Ты и она? Удивленно подняв брови, спросил Рэм. — Да, я влип, парни, по самые яйца. И она их крепко держит. Вот только, похоже, теперь я в пролете. Запустив в пятерню волосы, признался друзьям. Дэн хмурил брови. Рэм скалился, его ситуация позабавила. Алекс подошел и положил руку мне на плечо. «Вам не кажется, что наши правила малость устарели? На первом курсе было круто, но сейчас...» — произнес он и замолчал, не договорив. «На самом деле мне тоже одна девчонка нравится, так что можете меня вместе с Ником исключать». «Ха! Только слепой не заметил, «Как ты смотришь на свою лику!» Продолжала веселиться неунывающий Рэм. «Ага, только она одна, походу, не в курсе!» Недовольно заявил Алекс и посмотрел на Дэна. «Да пошли вы все!» Выдал Дэн и ушел. «Ну, раз тут разобрались, пойду свою мученицу искать. Трубку не берет, уже второй день в универе не появляется!» Пожаловался Алекс и спустился вниз. — Точно, телефон. С утра я собрал тот, что вчера познакомился со стеной. Аппарат оказался крепким, даже экран не сильно пострадал. Лишь пара незначительных трещин и царапин. — Жду тебя после пары. Поговорим? — отправил сообщение Ксюши. — Я все сказала. — Я не все сказал. Ты как сейчас себя чувствуешь? И что врач сказал? — С чего вдруг такая забота? — Если бы знал, что ты заболела, не отходил бы. Ты это от меня скрывала. — Ладно, после пары поговорим. Глупо улыбаясь, еще раз перечитал нашу переписку. Развернулся, чтобы отправиться к ее аудитории, но наткнулся на Андрея Ливанова. — Ну, здравствуй, брат! — первым поздоровался он. — Я тебе не брат. И будь моя воля, здоровым бы ты сегодня не был, — ответил ему. «Я тоже не рад родственным связям с тобой, но, к сожалению, это так. И нам этот факт не изменить», — проговорил Андрей то, что я и так уже знал. «Отвали от Ксюши по-хорошему», — озвучил я единственную просьбу. «А если нет?» Я лишь пожал плечами и пошел туда, куда собирался. Тратить время на сводного брата желания не было. Хотелось поскорее все выяснить с Ксюшей. Не успела она шага сделать... Из аудитории, как я схватил ее за руку и потащил подальше от лишних глаз. «Рассказывай!» Потребовал, но голос уже звучал мягко. Я больше не рычал на свою девочку. Мне после выступления плохо стало. Я сперва подумала, что переволновалась, а потом вспомнила, что... В общем, оказалось, что у меня небольшая задержка. Я подумала, что беременна. Я не могла тебе об этом сказать. Послушно стала рассказывать Ксюша. «Почему?» – недовольно ворчал я, хотя сам прекрасно понимал, почему она не стала делиться со мной. «Боялась твоей реакции, поэтому хотела сперва точно все узнать. Извини, что избегала тебя все эти дни. Если бы ты меня увидел, сам бы все понял», – продолжила она. «А как в этой истории замешан Андрей оказался?» – спросил я о том, что меня больше остального интересовало. «Я тебе уже говорила, что он случайно оказался рядом. Я перед ним чуть в обморок не упала. Вот он и потащил меня в больницу, ответила Ксюша. Я так была счастлива, что мои предположения о беременности не подтвердились, что просто всех на этом свете обнять была готова. Вот так оказалось, что мы держались за руки вчера и в машине. Мы не то, чтобы обнимались. Я ревела, а он просто пожалел. Я промолчал, переваривая информацию. — Никит, я люблю тебя. Всхлипнув, — добавила Ксюша.